Гелова 33. Скромный кабинет с единственным окном, выходящим на внутренний двор императорского дворца, больше подходил учёному или книголюбу, чем императору. Уютные и мягкие кресла, столы из обычной породы дерева, стеллажи с книгами и только одна свободная стена с большой картой империи. Вот и вся обстановка рабочего кабинета Августо Волентаяна. В этот раз, кроме хозяина кабинета, в уютных креслах расположились его гости: Мавер фон Ульдрих и Эльдар де Монти. Сам же император, сидя за своим столом, рассматривал документы, что недавно принесли его гости. Даже я, не военный человек, и то понимаю, насколько опасную миссию вы задумали. Муро, посмотрев на них, произнёс Август после прочтения документов. Боюсь, ваше императорское величество, что выхода у нас нет, спокойно возразил Эльдар, твёрдо встретив взгляд императора. Если мы в ближайшую неделю не получим хотя бы месяц передышки, то война будет проиграна. Поэтому ты решил собрать лучшую пятёрку боевых элитных магов и отправиться убивать командование демонов. Усмехнувшись, произнёс император: "А что, если атаки не прекратятся, или у вас не получится, что тогда? Ты понимаешь, что в этом случае мы лишимся одного из лучших командиров, то есть тебя. Я уже молчу про четырёх лучших боевых магов, единственных, кто сможет остановить аватаров богов. Мне, конечно, приятно слышать такие слова, но не думаю, что из-за моего отсутствия ситуация сильно изменится". Снова возразил Эльдар. «Что же касаемо аватаров, то после уничтожения наших спутников на орбите планеты они явно стали слабее. Бой против Германа Рундали и Корделиуса Д. Орландского это подтверждает. Видимо, это потребовало от них серьезных затрат маны». «Один случай не показатель», — отмахнулся император. «Соглашусь». Но и то, что они в последнее время пропали, тоже косвенный факт, подтверждающий выводы аналитиков, спокойно парировал Эльдар. Как они вообще смогли уничтожить спутники на такой высоте? ворчливо спросил император. При наличии достаточного количества маны это возможно, в этот раз ответить решил Мавир. Разработок на эту тему у нас и сами хватает. Закачай спрессованный воздух в пространственный карман, укрепить одежду магии до герметичности. И такая высота уже не кажется проблемой. Это может сделать большая часть наших архимагов. Даже хватит маны взлететь и потом приземлиться. Но вот уничтожить спутники маны уже не хватит. Для этого нужно слияние, а так как нам известно, что посланники в отличие от нас могут применять слияние в любой момент, и без всякого вреда для своего здоровья, то в теории даже посланника хватит, чтобы уничтожить часть спутников. Сила аватара им была нужна, чтобы сделать это в самые короткие сроки. Да и обнаружить спутники тоже непростая задача. В любом случае, затраты маны на такое уничтожение огромны, поэтому мои аналитики считают, что в ближайшие месяцы аватары будут ослаблены. Тем более, зачем тогда нужна ваша авантюра? удивился император. Можно подключить вампиров и оборотней, пусть нападут на регулярные части демонов. Это их отвлечёт лучше, чем ваш план. Вампиры и оборотни хороши как диверсионные отряды, но в любой прямой стычке демоны их просто раздавят, спокойно пояснил Мавер. Сейчас демонов в нашем тылу сдерживают мины, запущенные с завода. и армия нежити, с которой им приходится сражаться. Но все это временные задержки. А вот убийство их верхушки принесет нам как минимум месяц отдыха. Демоны без командования весьма пассивны и атаковать не спешат. К тому же через неделю их силы перейдут в атаку на линии фронта. С учетом переброски наших механизированных корпусов к нам в тыл, сдержать эту атаку мы не сможем. «Ваше императорское величество!» Вы же сами только что читали доклад. Уверенно подключился Эйдар. Воздушный флот уничтожен на 60%. Морской флот уничтожен полностью. Запасов снарядов и патронов хватит максимум на 2 недели боёв. Технического пополнения нет. Из 12 заводов по производству мин в строю только два. Нам срочно нужна пауза, чтобы хоть как-то остановить производство и уничтожить группировки демонов у нас в тылу. Император задумчиво откинулся на спинку кресла, рассматривая собеседников. «Неужели нет другого варианта решения этой проблемы?» Наконец, после продолжительной паузы, произнес он. «Есть вариант позвать Гримжоу с его кораблем и двумя бомбами. Он сможет поразить цель сверху», — подумав, с сомнением в голосе предложил Мавер. «Хм, и лишиться надежды на возрождение нашей цивилизации?» — хмыкнул недовольный Эльдар. «Светлые же отозвали своих с луны!» — произнес Мавер. «Ох уж эти светлые дома!» — недовольно пробурчал император. «Новый повелитель светлых домов вообще заявил, что нам нужно разъединиться. Мол, так будет больше шансов у наших детей выжить!» «Они просто не верят, что мы сможем отбиться в этот раз!» — пожав плечами, произнес Эльдар. «Семья темных!» А медалы поддержали это предложение в Совете. Они, как вы знаете, сейчас главный дом темных эльфов. «Да, у нас война, а они все не могут успокоиться», устало произнес император. «Все это итог давних споров. Светлые недовольны, что большинство командования армии темные. Темные недовольны, что им, мол, приходится за всех отдуваться. Так что ничего удивительного нет». Я удивлён, что мне вообще удалось так долго держать баланс. Раньше их сдерживали Эльнариэль де Медаль и Корделиус де Ирландский, но тех не стало. Мог бы ещё Гримжоу повлиять, но и он сейчас далеко. Император грустно вздохнул. Эта война слишком ударила по нам. Зря мы не отправили Гримжоу раньше. Может, у него и получилось бы договориться с богами. Ваше императорское величество, что вы решили по поводу миссии? Упорно вернул назад тему разговора Эльдар. А ведь у нас есть ещё 6 таких же бомб. Неожиданно произнёс император. Это всё, что успели сделать учёные на засекреченном объекте. На больше нет ресурсов. Предлагаете использовать их? Удивился Мавир, хотя ещё больше он удивился их наличию. Даже ему не было известно об этом факте. "Откуда они?" задал свой вопрос Эдар. Он тоже не знал о изготовлении дополнительных бомб. "Этот проект создал Гримжоу вместе с Германом под моим личным контролем", усмехнулся император. "Неужели вы серьёзно думали, что если мы создали две бомбы, то не сможем сделать ещё? Война уже почти год идёт." Я предполагал, но думал нет ресурсов, задумчиво произнёс Мавер. Эльдар на эту фразу только кивнул согласно. А части так и есть, но бомбы мы создать успели, улыбнулся император. Правда, сбросить их не получится. Нет носителя для таких бомб, разве что пилот самоубийца. А если поместить в пространственный карман? Тут же задал вопрос эльдар хитро прищурившись. Это возможно, согласно кивнул император. Тогда давайте мы их просто разместим в ключевых точках и взорвём командование демонов, а также пять их основных формирований войск возле линии фронта, горячо предложил эльдар. У шета мой отряд точно сможет реализовать без потерь. Ты же понимаешь, что потом у нас их просто не будет, уточняюще спросил император. Если не сейчас, то когда? логично возразил эльдар. Хорошо. Я дам разрешение на применение этих бомб. Подумав, всё-таки согласился император. Надеюсь, вы окажетесь правы. Посланник Борей с любопытством смотрел на сидящую перед ним эльфийку в антимагическом мошеннике. Хотя она и имела немного потрёпанный вид, но смотрела на него с уверенностью во взгляде и даже какими-то нотками фанатизма. Кроме них двоих В личном шатре посланника никого больше не было. «Выучить наш язык для того, чтобы связаться со мной и поговорить», произнес медленно Борей, рассуждая слух. «Весьма интересное решение. Как вас зовут?» «Вальдара де Узу», произнесла добровольная пленница. «Что же, Вальдара?» Борей задумчиво рассматривал эльфийку. «Вы хотели мне сообщить...» Где я могу найти нужного мне человека? Я слушаю вас. Я Макс Судьбы. Вы знакомы с нашими возможностями. На слова Вальдары он согласно кивнул. Вы ведь хотите не просто с ним поговорить, а узнать всё о его стиле и технике боя. Я же могу помочь вам встретиться, имея на руках серьёзные аргументы для разговора. Она сделала многозначительную паузу, но Барей молча смотрел на неё. В Фики хотелось заставить посланника выразить нетерпение и любопытство в вопросе, но этого не произошло. Зато в линиях судьбы появились варианты её немедленной смерти. Приняв это как своеобразное отражение любопытства посланника, Вальдара продолжила. Через 2 дня элитный отряд Альфов разместит 6 ядерных бомб в ключевых точках расположения вашей армии и её командования. Вы знаете, что такое ядерная бомба? «Оружие возмездия из других миров», — ответил Борей. Когда он допрашивал пленных, то нашел несколько иномирян. От них он и узнал все об оружии других миров. По поводу ядерной бомбы он даже связывался с Громовым, чтобы уточнить масштаб разрушений. Уж очень сильно заинтересовало его это оружие. «Какой мощности!» «Сто килотонн каждая», — слегка удивленно произнесла она. «Оружие». Линии судьбы молчали о знании этого Бореям. И это показалось ей странным. «Серьезный аргумент», – ухмыльнулся он. «Но при чем тут я и мои поиски?» «Вы сможете изъять бомбы и отправить их куда-нибудь в космос или еще куда. Это не важно», – слегка нервничая ответила Вальдара. «Ее мысли стали не столь решительными, как раньше». Факт незнания посланника мощности бомб и полное отсутствие видения, где именно эти бомбы взорвутся, серьезно беспокоили ее. Как только элитный отряд увидит, что бомбы не взорвались, они решат сами убить верхушку вашей армии. В этом отряде служит жена Хана, Луиза Тьют-Беринара. Ее смерть заставит его выйти из убежища». «Это, конечно, так. Но в этом случае он вряд ли сможет вести диалог», — усмехнулся Борей. Он будет мстить. Мне же нужен собеседник. Думаю, если я возьму её в плен, то это даст больше шансов на победу. У вас не получится взять её в плен, уверенно произнесла Вальдара. Более того, даже вы, самый сильный из посланников, не сможете справиться с этой группой. Хмм, как интересно, искренне удивился Борей. Они лучшие ученики Хана, а их уровень подготовки выше, чем у Громова. Улыбнувшись, добавила эльфийка: "Даже так". Отстранённо произнёс посланик. Силу Громова он хорошо знал, и хотя она серьёзно уступала его силе, но против пятерых таких, как Громов, он не выстоит, это точно. "Я смотрю, вы в курсе всех событий. Маги судьбы такой силы, как моя, знают многое", устало произнесла Вальдара. "Вот, например, вы сейчас боретесь с желанием убить меня прямо сейчас?" Дабы доказать, что судьба видит не всё, а с другой стороны, вам хочется всё же встретиться с ханом. Допустим, это так и есть. Но я не совсем понимаю причины, побудившие вас предать своих, спокойно произнёс Барей, не слишком удивившись тому, что Эльфийка увидела его тайное желание. Это не предательство, а спасение, тяжело вздохнув, ответила она. Боги не остановятся до тех пор, пока империя не будет уничтожена. Просто после применения бомб они пошлют сюда 30 аватаров, и всё лично уничтожат. Вот только в этом случае выжить никому не удастся, даже детям. Вы же уничтожишь империю. На этом и остановитесь. А значит, наши дети и те взрослые, кто без биочипов выживут. Мне бы очень хотелось, чтобы император это осознал и просто сдался в плен. Пусть маги станут аккумуляторами маны, а разумные рабами, зато они будут жить. Тут же их ждет только смерть. «Я так понимаю, что вам мало знакомо понятие чести воина и разумного», улыбнувшись на речь Вальдары, спросил риторический Борей, сам же ответив на свой вопрос. «Лучше умереть свободным и гордым, чем жить в неволе, как скот. Зачем нужна жизнь, если ты не можешь делать в ней то, что хочешь?» «И это говорит тот...» Кто вместе со своей расой и посланниками уже многие тысячелетия является рабом богов, грустно возразила эльфийка. «М -м -м. На лице Борея появилась искренняя довольная улыбка. Насчёт изонов и посланников вы правы, но я уже давно не раб своего бога. Даже ваши хвалёные линии судьбы не видят всего, что я делаю и знаю. Я слишком давно живу на этом свете. Не знаю достаточно, чтобы скрывать очень много. Вы скрываете что-то от своего бога? Изумлённо посмотрел на него эльфийка. Нет, конечно, усмехнулся в ответ Борей. Он в курсе всего, что я знаю и вижу, но он уже давно не ограничивает мою свободу. Хотя вам наших отношений не понять. Хватит рассуждений, вернёмся к делу. «Я так и не понял, что заставит Ханна пойти на разговор». «Хорошо». Вздохнув, Вальдара сделала паузу, собираясь с мыслями и продолжила. «Чтобы убить эту элитную пятерку, понадобится два аватара и десять посланников, или два аватара и вы. Но я бы не советовала участвовать в этом бою». «Это я и без вас понимаю», — недовольно произнес Борей. «Давайте ближе к вопросу». «Так вот». Поморщила Эльфийка на фразу посланника, но возражать не стала. Аватары будут двух богов, Халафа и Азиры. Сейчас они самые сильные и почти полны маны. Кто там будет из посланников, неважно. Почему именно эти двое? Тут же спросил, перебив Эльфийку Барей. Они выживут в будущем, и тогда Ханс может их убить. Кроме того, именно их смерть выгодна вашему господину, спокойно ответила, пожав плечами Вальдара. Вы предлагаете мне помочь убить богов? Удивлённо посмотрел на неё Борей. Нет, возразила, вздохнув Эльфийка. Вы просто назовёте их имена Хану, а потом он сам их убьёт, когда придёт время. Что мешает вам самой назвать эти имена Хану? С подозрением посмотрев на Вальдару, спросил Борей. Я не смогу открыть портал в ваш мир, а ваш бог может. С намёком в голосе произнесла Эльфийка. Хм, такое решение весьма подходит моему богу, задумчиво произнёс Барей. Когда аватары и посланники убьют Луизу, сюда прибудет хан, и я его встречу и направлю к вам, устало закончила она. Сейчас он ещё слаб и не полностью восстановился. После замены тела вся его сила была утеряна, но, думаю, через пару тысячелетий он полностью восстановит свою силу. Значит, так он избавился от проклятия. Задумчиво произнёс Барей: "Что же, всё понятно. Я так понимаю, вы хотите, чтобы я вас отпустил? Это было бы хорошим решением для нас обоих". Уклончиво ответила Вальдара: "Ну, думаю, мне предстоит ещё одна встреча тут". На этих словах за порогом входа в шатёр Барея кто-то попросил разрешения войти. Он уже давно засёк двух посланников, что двигались в его сторону, так что не был удивлён. "Заходите". Громко произнес он, глядя куда-то в сторону за спину эльфийки. «Прошу прощения, посланник Борей, но нам приказано». Он резко развернулся к посланникам, и в момент этого разворота мелькнул его меч, отрубив голову в альдаре, затем вернулся назад в ножны. «Забрать вашу пленницу!» Закончил фразу посланник Фойгер, глядя, как голова катится по полу к его ногам. На лице мертвой эльфийки застыло удивление, что Такой смерти для себя она в линиях судьбы не видела. Забирайте, спокойно произнёс Борей, мельком взглянув на труп эльфийки. Ты что, издеваешься? не выдержав возмущённо воскликнула стоявшая возле входа посланница лона. Ты же только что её убил. И что? нагло хмыляя, спросил он. Аватар нашей богини хотел с ней поговорить, а ты её убил. Гневная и обвиняющая, направив перст в Борея, выкрикнула Лона. «Приношу свои извинения». «Ну, увы! Когда я убивал эту наглую пленницу, я не знал, что с ней хочет поговорить богиня Герзул!» С откровенными издевательскими нотками произнес тот. «Ах ты же!» Ее фразу прервал резкий удар под дых локтем Фоггера. «Прошу простить мою напарницу, мы не имеем к вам претензий». Спокойно произнес он, пока Луна пыталась восстановить дыхание. «Извинения приняты». спокойно произнёс Бори и пройдя мимо посланников вышел из шатра. "Зачем ты это сделал?" гневно обрушилась Лона на парника. "Нас двое, а он один. Ты что, струсил?" "Успокойся," спокойно ответил Фогер. "Я просто спас твою жизнь." "Что он мог сделать против нас двоих?" презрительно бросила Лона. "Убил бы обоих и пошёл дальше." "Так же ровно ответил Фогер. "Убил бы победителя последних смертельных бит" С сарказмом в голосе спросил Алона «Или ты уже стал слабее, чем на турнире?» «Скажи, а ты знаешь, почему полторы тысячи лет назад были изменены условия смертельной битвы?» Спросил вкратчивым голосом Фоггер. «Там даже есть отдельный пункт, запрещающий участие Борея в смертельном турнире». Каждые сто лет на Изоне проводился самый масштабный турнир среди посланников богов. С его помощью решались разногласия в споре богов. «Хотя официальная цель турнира – узнать, кто сильнее из посланников». «Я думала из-за его мерзкого характера», – задумавшись над словами напарника, ответила Лона. «Нет, ты, как всегда, плохо изучила историю», – печально покачал головой Фоггер. «Ты вообще знаешь, почему, кроме Борея, нет ни одного посланника старше двух тысяч лет?» «Нет», – удивилась Лона. «Из-за него, что ли?» «Именно». и этот маниак убил всех на смертельном турнире или спровоцировав на смертельную дуэль, менторским тоном пояснил ей Фогер. У него пунктик по поводу сражений с сильными противниками. Но почему тогда жив новый посланик нашей госпожи? логично спросила Лона, зная о нескольких дуэлях между Громовым и Бареем. Потому что это знакомство наша богиня разрешила только после того, Как Барей пообещал не убивать Сергея в течение 2000 лет, усмехнувшись, произнёс Фогер: "Если ты ещё не поняла, то он специально провоцировал тебя на личное оскорбление, чтобы вызвать на дуэль". "Но со мной-то зачем ему дуэль?" в ней удивилась Лона. "Иногда твоя глупость не знает пределов", тяжело вздохнул Фогер, глядя на угрюмое и обиженное лицо напарницы. "Я старший в нашей команде. А значит, ответственный за твои действия. Он хотел дуэли не с тобой, а со мной. Ты лишь причина. То есть он специально убил её, чтобы спровоцировать меня. Лона изумлённо уставилась на напарника. Наконец-то до тебя дошло, ухмыльнувшись, ответил он. Если ты не заметила, то он её убил до того, как я закончил фразу. А значит, официальных претензий к нему нет. Вот же мерзкий подонок, возмутилась Лона. И как только боги до сих пор его терпят? Не знаю, задумчиво ответил Фогель. Но если хочешь, можешь спросить у госпожи сама. Лона на эти слова только испуганно вздрогнула. Беспокоить госпожу по такому поводу, она явно не хотела. В 100 м от них Борей довольно улыбнулся. Он ясно слышал весь разговор между посланниками. Его план был выполнен. Посланники не догадались, что это провокация, лишь прикрытие его настоящих замыслов. Борей собирался немного изменить план Эльфийки, а её смерть лишь приятный бонус в будущем разговоре с ханом. Смерть той, кто предал его любимую жену, станет приятной новостью для человека, ставшего на путь мести.